Глава 44. Мистер Ральф Никльби порывается старым знакомым. Из содержания этой главы выясняется также, что шутка даже между мужем и женой может иной раз зайти слишком далеко. Есть люди, которые, преследуя в жизни одну лишь цель — разбогатеть во что бы то ни стало, — и прекрасно, сознавая низость и подлость средств, которыми они ежедневно для этого пользуются, тем не менее притворяются даже наедине с собой восконравственными и честными, и качают головой, и вздыхают над развращенностью света. Кое-кто из самых отъявленных негодяев, когда-либо ходивших по земле, или, вернее, ползавших по самым грязным и узким тропам, ибо ходьба требует вертикального положения и человеческой осанки. Кое-кто из них важно отмечает в дневнике события каждого дня и аккуратно ведет бухгалтерскую книгу по расчетам с небесами, причем баланс всегда бывает в его пользу. Быть может, это бесцельная, единственная бесцельная ложь и хитрость, в жизни подобных людей, или же они в самом деле надеются обмануть даже небо и накопить сокровище в мире грядущем тем же способом, каким накапливали его в мире земном, не будем допытываться, как это происходит. Но это так. И, несомненно, такая бухгалтерия, подобно иным автобиографиям, просвещающим общество, не применится служить службу хотя бы в том отношении, что избавит ангела, ведущего запись деяний, от излишней траты времени и сил? Не таков был Ральф Никльби. Суровый, непреклонный, упрямый, непроницаемый Ральф был равнодушен ко всему в жизни, и за пределами ее, кроме удовлетворения двух страстей, скупости первой, и преобладающей черты его натуры, и ненависти. Второй. Желая почитать себя типичным представителем всего человечества, он почти не трудился скрывать от мира свое подлинное лицо и в глубине души радовался каждому своему дурному замыслу и лелеял его с момента зарождения. Единственным священным правилом, какому Ральф следовал буквально, было — Познай самого себя. Он знал себя хорошо и предпочитает думать, что все люди, сделаны по одному образцу, ненавидел их. Ибо, хотя ни один человек не питает ненависти к самому себе, для этого самый бесчувственный среди нас наделен слишком большим себелюбием, большинство людей судит о мире по себе. И очень часто можно обнаружить, что те, кто обычно издевается над человеческой природой и делает вид, вот презирает ее, являются наихудшими и наименее приятными ее образцами. Итак, сейчас это повествование имеет дело с самим Ральфом, который стоял хмуро созерцая Ньюмана Нокса, тогда как сей почтенный человек снял перчатки без пальцев и старательно уложив их на ладони левой руки и придавив правой, чтобы разгладить морщинки, принеса их свертывать с рассеянным видом, как будто ровно ничего другого не замечал, будучи глубоко заинтересован этой процедурой. — Уехал из города? — медленно сказал Ральф. — Вы ошиблись. Пойдите туда еще раз. — Не ошибся, — возразил Ньюман. — Даже... Не уезжает, уже уехал. — В девчонку ли в младенца он превратился, что ли? — с досадливым жестом пробормотал Ральф. — Не знаю, — сказал Ньюман, — но он уехал. Казалось, повторение слова «уехал» доставляло Ньюману Ноксу невыразимое удовольствие, в той же мере, в какой оно раздражало Ральфа Никольбе. Он произносил это слово раздельно и выразительно, растягивая его, насколько возможно. А когда дольше уж нельзя было тянуть, не привлекая внимания, он твердил его беззвучно самому себе, словно даже в этом находил удовлетворение. «А куда уехал?» — спросил Ральф. «Во Францию», — ответил Ньюман. «Опасность второго, более серьезного, рожистого воспаления головы» поэтому доктор предписал уехать, и он уехал. — Лорд Фредерик, — начал Ральф, — тоже уехал, — ответил Ньюман. — И он увозит с собой полученные им побои, — воскликнул Ральф, отвернувшись. — Прячет в карман ушибы и удирает, не сказав ни слова в отместку, — не ища никакого возмещения. — Он слишком болен, — сказал Ньюман. — Слишком болен, — повторил Ральф. — Да я бы потребовал возмещения, даже если помирал. — В таком случае я бы еще решительнее добивался его. И без отсрочек, я хочу сказать, будь я на его месте. Но слишком болен. Бедный сэр Мальбери, слишком болен. Произнеся эти слова с величайшим презрением и крайне раздраженным тоном, Ральф дал знак Ньюману немедленно уйти, и, бросившись в кресло, начал нетерпеливо постукивать ногой по полу. — Да это, мальчишки, какое-то заклятие, — сказал Ральф, скрежеща зубами. — Обстоятельства сговорились помогать ему. Толкую-то милость их фортуны. Даже деньги бессильны перед таким дьявольским счастьем. Он засунул руки в карманы, но, тем не менее, в его размышлениях было что-то утешительное, потому что лицо его слегка прояснилось, и хотя на лбу залегли глубокие морщины, эти морщины говорили скорее о каких-то расчетах, чем о разочарованиях. — Этот Хоук в конце концов вернется, — пробормотал Ральф. «Если только я этого человека знаю, а мне бы пора его знать, его гнев отнюдь не утратит за это время своей остроты. Вынужденное одиночество, однообразная жизнь больного, никаких развлечений, никаких выпивок, никакой игры, отсутствие всего, что он любит и чем живет». Вряд ли он забудет свои обязательства перед виновником всего этого. Мало кто мог бы забыть, а в особенности он. Нет, нет. Он улыбнулся. Покачал головой и, подперев рукой подбородок, задумался и снова улыбнулся. Немного погодя, он встал и позвонил. — Этот мистер скрирс — Заходил он сюда? — спросил Ральф. — Заходил вчера вечером. — Он здесь и остался, когда я пошел домой, — ответил Ньюман. — Знаю, была. — Разве мне это неизвестно? — раздраженно сказал Ральф. — Был он здесь с тех пор. Приходил сегодня утром? — Нет, — рявкнул Ньюман, сильно повысив голос. — Если он придет... Когда меня не будет, он почти наверняка придет сегодня вечером, часам к девяти, пусть подождет. — Если с ним придет еще один человек, а он придет, вероятно, — поправился Ральф, — пусть он тоже подождет. — Пусть оба подождут, — спросил Ньюман. — Да, — ответил Ральф, бросив на него сердитый взгляд. — Помогите мне надеть Спенсер и не повторяйте за мной, как попугай. — Хотел бы я быть попугаем, — хмуро сказал Ньюман. — И я бы этого хотел, — отозвался Ральф, натягивая Спенсер. — Я бы уж давно свернул вам шею. Ньюман не дал никакого ответа на эти любезные слова, но секунду смотрел через плечо Ральфа. В это время он поправлял ему воротник Спенсера сзади, с таким видом, будто был весьма расположен ущипнуть его за нос. Встретив взгляд Ральфа, он быстро призвал к порядку свои блуждающие пальцы и потер свой собственный красный нос с энергией, поистине поразительный. Не уделяя больше внимания эксцентрическому помощнику и ограничившись грозным взглядом и предостережением быть внимательным и не допускать ошибок, Ральф взял шляпу и перчатки и вышел. По-видимому, у него были весьма необычные и разнообразные связи, Ибо делал он весьма странные визиты, иные в знатные, богатые дома, а иные в бедные домишки, но все они преследовали одну цель — деньги. Лицо Ральфа служило талисманом для привратников и слуг его благоденствующих клиентов и обеспечивало ему свободный доступ, хотя он приходил пешком, тогда как другие, подкатывавшие к дверям в экипажах, встречали отказ. Здесь он был воплощением вкратчивости и рыболепной учтивости. Поступь была такой легкой, что ее почти заглушали толстые ковры, голос таким мягким, что его слышал лишь тот, к кому он обращался. Но в домах победнее. Ральф был другим человеком. Сапоги его скрипели в коридоре, когда он решительно входил. Голос был грубым и громким, когда он требовал денег по просроченным счетам, угрозы резкие и гневны. С третьей категории клиентов он снова становился другим человеком. Это были ходатые по делам, с более чем сомнительной репутацией, которые помогали ему при новых сделках или извлекали свеженькую прибыль из старых. С ними Ральф был фамильярен и шутлив, острил на злободневные темы, и с особым удовольствием говорил о банкротствах и денежных затруднениях, благоприятствовавших его делам. Короче, трудно было узнать того же самого человека под разными личинами, если бы не объемистый кожаный бумажник, набитый щитами и векселями, который он вытаскивал из кармана в каждом доме, и неоднообразное повторение все той же жалобы. Менялся только тон и стиль выражений, что все считают его богатым. И, возможно, так бы и было, если ему платили долги. Но что денег назад не получишь, раз они выпущены из рук ни основного капитала, ни процентов, и жить трудно, трудно даже перебиваться со дня на день. Настал вечер. Прежде чем длительное хождение прерванный только для скудного обеда в ресторане, закончилась в Пимлико, и Ральф отправился домой через Сен-Джеймс-Парк. Какие-то хитроумные планы теснились в его голове, о чем могли бы свидетельствовать крепко сжатые губы и наморщенный лоб, даже если бы Ральф не оставался равнодушным к окружающим его предметам и зорко смотрел по сторонам. Так глубоко было раздумье Ральфа, что он человек с нормальным зрением, Не заметил какого-то субъекта, который то крался за его спиной, волоча ноги и бесшумно ступая, то опережал его на несколько шагов, то скользил рядом с ним и все время смотрел на него таким зорким взглядом и с такой настойчивостью и вниманием, что, казалось, это лицо возникло в ярком сновидении или назойливо глядит на него с какой-нибудь превосходной картиной. В течение некоторого времени небо хмурилось и темнело, и начинающийся ливень заставил Ральфа искать убежище под деревом. Сложив руки, он стоял, прислонившись к стволу, все еще погруженный в мысли, и вдруг, случайно подняв глаза, встретился взглядом с человеком, который, обойдя дерево, испытующе засматривал ему в лицо. Как видно в эту минуту, выражение лица ростовщика напомнило незнакомцу о прошлом, потому что он решился и, подойдя вплотную к Ральфу, назвал себя. В первый момент Ральф, удивившись, отступил шага на два и окинул его взглядом с ног до головы. Сухощавый, смуглый, истощенный человек, примерно одних лет с ним, сутулый, с очень мрачным лицом, которого отнюдь не красили запавшие от голода и сильно загоревшие щеки, и густые черные брови, казавшиеся еще чернее по контрасту с совершенно белыми волосами, одетый в грубый поношенный костюм странного и уродливого покроя, придававший ему вид приниженный и вот все, что увидел Ральф в первую секунду. Но он взглянул еще раз, и лицо и фигура постепенно пробудили какие-то воспоминания, Словно изменялись у него на глазах, уступая место чертам знакомым, пока, наконец, не превратились, как будто бы благодаря странному оптическому обману, в лицо и фигуру того, кого он знал в течение многих лет, потом забыл и потерял из виду почти столько же лет назад. Человек понял, что его узнали, и, знаком предложив Ральфу, снова вернуться под дерево и не стоять под дождем, которого тот вначале от изумления даже не заметил, заговорил хрипло и тихо. — Я думаю, мистер Никльби, вряд ли вы меня узнали бы по голосу, — спросил он. — Да, — сказал Ральф, устремив на него хмурый взгляд. — Хотя есть что-то в нем, что я сейчас припоминаю. Должно быть мало... — Осталось во мне такого, что вы могли бы припомнить по прошествии восьми лет, — заметил тот. — Вполне достаточно, — небрежно ответил Ральф и отвернулся. — Более чем достаточно. — Если б я не совсем признал вас, мистер Никльби, — сказал тот, — этот прием и ваши манеры быстро рассеяли бы мои колебания. — Вы ждали чего-то другого? — резко спросил Ральф. — Нет, — сказал человек. — Вы были правы, — заявил Ральф. — И раз вас это не удивляет, то к чему выражать удивление? — Мистер Никлиби. — Решительно, — сказал человек после краткой паузы, в течение которой он как будто боролся с желанием ответить каким-нибудь упреком. — Согласны вы выслушать несколько слов, которые я хочу вам сказать? — — Я вынужден ждать здесь, пока дождь не утихнет, — сказал Ральф, посмотрев на небо. — Если вы намерены говорить, сэр, я не буду затыкать уши, хотя ваша речь может произвести на меня такое же впечатление, как если бы я их заткнул. — Когда-то я пользовался вашим доверием, — начал его собеседник. Ральф посмотрел на него и невольно улыбнулся. — Да, — сказал тот вашим доверием, насколько вам вообще угодно было дарить его кому бы то ни было, а, -а, а, подхватил Ральф, скрестив руки. это другое дело, совсем другое дело. Во имя гуманности не будем играть словами, мистер Нигли. Во имя чего? переспросил Ральф. Во имя гуманности, нахмурившись, повторил тот. Я голоден и очень нуждаюсь. Если перемена, которую вы должны видеть во мне после такого долгого отсутствия, должны, раз я, с кем она происходила медленно и постепенно, вижу ее и хорошо знаю, если эта перемена не вызывает у вас жалости, то знайте, что хлеб, о, не хлеб насущный из молитвы Господней, под которым, когда просят о нем в таких городах, как этот, подразумевается добрая половина всех предметов роскоши для богача и ровно столько грубой пищи, сколько нужно для поддержания жизни бедняка. Нет, но корка черствого хлеба недоступна мне сегодня. Пусть хоть это произведет на вас какое-то впечатление, если ничто другое не производит. — Если это обычная форма, какую вы пользуетесь, когда просите милостыню, сэр, — сказал Ральф, — вы хорошо разучили свою роль. — Но если вы прислушаетесь к совету того, кто знает кое-что о жизни и о обычаих, я бы рекомендовал говорить тише, немного тише, иначе вам грозит опасность и в самом деле умереть с голоду. С этими словами Ральф крепко сжал правой рукой запястье левой и, слегка наклонив голову набок, и опустив подбородок на грудь, повернул к тому, с кем говорил угрюмое, нахмуренное лицо, поистине лицо человека, которого ничто не может растрогать или смягчить. — Вчера был мой первый день в Лондоне, — сказал старик, взглянув на свое загрязнившееся в дороге платье и стоптанные башмаки. — Я думаю, лучше было бы для вас, если бы он был также и последним, — отозвался Ральф. — Эти два дня я искал вас там, где, казалось мне, больше всего вероятности было вас найти. Более смиренным тоном продолжал тот. И, наконец, я увидел вас здесь, когда уже почти потерял надежду встретиться с вами, мистер Никли. Казалось, он ждал ответа. Но так как Ральф никакого ответа не дал, он снова заговорил. «Я самый несчастный и жалкий и отверженный. Мне под шестьдесят, а у меня ничего нет, и я беспомощен, как шестилетний ребенок». «Мне тоже шестьдесят лет», — сказал Ральф, — «а у меня есть все, и я не беспомощен. Работайте». «Не произносите пышных театральных тират о хлебе, но зарабатывайте его». «Как?» — вскричал тот. «Где? Укажите мне средство. Вы мне предоставите его?» «Однажды я это сделал», — приспокойно ответил Ральф. «Вряд ли имеет смысл спрашивать, сделаю ли я это еще раз?» «Двадцать лет, если не больше». — продолжал тот приглушенным голосом. — Прошло с тех пор, как мы с вами разошлись. Вы это помните? Я потребовал свою долю барыша сделки, которую для вас устроил. И так как я настаивал, вы добились моего ареста за старую, непогашенную суду в десять фунтов и сколько там шиллингов, включая пятьдесят процентов суммы займа. — Припоминаю что-то в этом роде, — небрежно ответил Ральф. — И что же? — Мы из-за этого не разошлись, — продолжал тот. — Я подчинился, будучи за решеткой и под замком. А так как вы не были тогда богачом, каким стали теперь, вы рады были принять обратно клерка, который не слишком щепетилен и кое-что знает о вашем ремесле. Вы просили и молили. — Я согласился, — возразил Ральф. — Это было милостью с моей стороны. Быть может, вы были мне нужны. Не помню. Полагаю, что так, иначе вы просили бы тщетно. Вы были полезны. Не слишком честны, не слишком разборчивы, не слишком чисты на руку или чистосердечны, но полезны. «Полезен еще бы!» — воскликнул тот. «Слушайте, вы унижали меня и угнетали, но я верно вам служил, вплоть до того времени, хоть вы и обращались со мной как с собакой. Так ли это?» Ральф ничего не ответил. «Так ли это?» — повторил тот. «Вам платили жалованье, сказал Ральф, — «а вы исполняли свои обязанности». Мы были в расчете и могли объявить, что мы квиты тогда, но не после, — возразил тот. — Разумеется, не после, и даже и не тогда, потому что, как вы сами только что сказали, вы были должны мне деньги и остаетесь моим должником, — ответил Ральф. — Это еще не все. С жаром продолжал тот, — это еще не все, заметьте. Я не забыл той старой раны, можете мне поверить. Отчасти памятуя о ней, а отчасти в надежде заработать когда-нибудь на этой затее, я воспользовался моим положением у вас и обрел тайную власть над вами, и вы отдали бы половину моего состояния, чтобы узнать секрет, но узнать вы его могли только от меня. Я ушел от вас, если помните, много времени спустя. Из-за какое-то мелкое мошенничество, которое подлежало суду, но было пустяком по сравнению с тем, что ежедневно проделываете в пределах закона вы, ростовщики, был приговорен к семи годам каторги. Я вернулся таким, каким вы меня видите. А теперь, мистер Никльби, продолжал он с сознанием своей власти... Странно соединявшимся со смирением. Какую помощь и поддержку окажете вы мне, говоря яснее? Сколько дадите отступного? Мои претензии не очень велики, но я должен жить. А чтобы жить, я должен есть и пить. На вашей стране деньги, на моей голод и жажда. Покупка может обойти с вам. Дешево. Это все, спросил Ральф, смотря на своего собеседника все тем же неподвижным взглядом и шевеля одними губами. От вас зависит, мистер Никльби. Все это или не все, последовал ответ. Так слушайте же, мистер, не знаю, какой фамилии вас называть, начал Ральф. ПРЕЖНИЙ моей. — Если вам угодно. — Так слушайте же, мистер Брукер, — сказал Ральф самым резким тоном, — и не рассчитывайте добиться от меня других речей. Слушайте, сэр, я вас знаю с давних пор, как законченного негодяя, но мужества у вас никогда не было. А тяжелая работа, быть может, скандалами на ногах, и еда похуже, чем в те времена, когда я вас унижал и угнетал, притупили ваш ум. Иначе вы не стали бы занимать меня такими сказками. У вас власть надо мной. Храните свою тайну или разгласите ее, как вам угодно. Этого я сделать не могу, перебил Брукер. Это мне ни к чему бы не послужило. — Да, — сказал Ральф, — послужит. Так же, как и ваши теперешние появления, ручаюсь вам. — Я буду говорить с вами напрямик. Я человек осторожный и дела свои знаю досконально. Я знаю свет, и свет меня знает. Чтобы вы не подсмотрели не подслушали и не увидели, когда служили мне. Свет это знает и даже преувеличивает. Вы не можете сообщить ничего такого, чтобы его удивило, разве что в похвалу мне или к чести моей, а тогда он отвергнет вас, как лжеца. И однако я не нахожу, чтобы дела мои шли туго, или клиенты были слишком разборчивы, как раз напротив. «То один, то другой ежедневно поносит меня или мне угрожает», — сказал Ральф. «Но все идет по-старому, и я не становлюсь беднее». «Я не поношу и не угрожаю», — возразил тот. «Я могу вам сказать, что вы потеряли вследствие моего поступка, что я могу вам вернуть». «И что, если умру, не вернув, умрет со мною и никогда не может быть обретено?» «Я довольно аккуратно считаю мои деньги и обычно охраняю их сам», — сказал Ральф. «Я зорко слежу почти за всеми людьми. И особенно зорко я следил за вами. Вы можете пользоваться всем, что от меня утаили». — Те, кто носит ваше имя, дороги они вам? — настойчиво спросил человек. — Если дороги... — Нет, — перебил Ральф, раздраженный таким упорством и воспоминанием о Николасе, который оживил этот последний вопрос. — Не дороги. — Если б вы пришли как простой нищий, может быть, я и бросил бы вам шесть пенсов в память того ловкого мошенника, каким вы были. Но раз вы пытаетесь испробовать всем известные уловки на том, кого могли бы лучше знать, я не расстанусь из с полупенни и не расстался бы даже, чтобы спасти вас от гибели. И помните, висельник, — продолжал Ральф, грозя ему пальцем. Если мы еще раз встретимся, и вы снова станете попрошайничать, вы снова можете очутиться в стенах тюрьмы и будете укреплять там эту вашу власть над собой и надо мной в промежутках между каторжными работами, для которых использует бродяг, вот мой ответ на вашу болтовню. Получайте его. Посмотрев презрительно и хмуро на предмет своего гнева, который выдержал его взгляд, но не произнес ни слова, Ральф отошел обычным своим шагом, немало не любопытствуя узнать, что делает недавний его собеседник, и даже ни разу не оглянувшись. Последний остался стоять на том же месте, не спуская глаз с удаляющейся фигуры, пока она не скрылась из виду а затем, скрестив на груди руки, словно ему стало зябко от сырости и голода, побрел валача ноги по аллее и стал просить милостыню у прохожих.